Глава двадцать Я проснулась, будто от сильного толчка, буквально подпрыгнула на постели. Широко распахнула глаза и посмотрела по сторонам. В комнате было пусто. Приглушенный свет. Панель управления закрыта, а Хейла нет. Я медленно встала с постели и не сразу поняла, что происходит. Все вокруг было, будто в тумане. Ощупала руки и ноги. Странно. Я будто невесомая, мягкая. Попыталась что-то сказать, но из моего рта не вырвалось ни звука. Дверь открылась, и в комнату вошел Хейл. Я тут же рванула к нему, но остановилась в тот момент, когда поняла, что он меня не видит. Снова резкий толчок и неприятное тошнотворное чувство. Хейл проходит сквозь меня, а я закашливаюсь, будто все органы скрутила в узел. Первый раз всегда неприятно. Поворачиваюсь на звук. Передо мной широкоплечий и высокий мужчина. Он чуть старше Торина, а может даже ровесник. Замечаю сходство между ними. Я снова тянусь к Торину и вижу, как он подходит к постели и накрывает меня одеялом. Да, меня, потому что мое тело все еще лежит в постели и мирно спит. Я даже вижу равномерное дыхание. Испуганно смотрю на незнакомца. Его контуры нечеткие, будто расплываются. Он и правда похож на Торина, только у него рыжие волосы. «Меня зовут Ариан», — говорит мужчина. «И я брат Торина. Вижу по твоему лицу, что ты заметила сходство. Идем, у нас мало времени». Незнакомец идет к выходу, а я снова бросаюсь к Торину. Но он вновь проходит через меня, и я справляюсь с новым приступом боли. «Ну, неугомонная!» — произносит Ариан. «Я же говорил, что это больно. Идем!» У нас мало времени, а мне надо тебе что-то показать. Я снова пытаюсь ответить, но не могу. Не спеши говорить, тут же подхватывает Ариан. Этому надо учиться, а так как ты умерла не полностью, то тебе нужно время, чтобы привыкнуть. Я вопросительно смотрю на него. Идем, снова командует мужчина. Я оставляю в комнате свое тело и Торина, который сидит рядом со мной и бережно поправляет волосы. Этот момент отзывается в глубине сердца. Не замечала за ним такой нежности ко мне. Но Ариан меня отвлекает и снова зовет за собой. «Давай быстрее. У нас времени не так много. У меня мало сил, чтобы вытащить твою душу надолго. Я стараюсь быстро понять, что происходит, пока бегу за призрачным братом Хейла по коридорам крейсера. Мы забрали с Сирион 65 душу. А не была ли это душа брата Хейла?» Тем более он странно намекал, что мы скоро познакомимся. «Я не могу показать это Торину», — говорит Ариана, ускоряет шаг. «Потому что он дракон, а ты человек. Вырвать из тела душу дракона невозможно, а у людей слабая оболочка. Ариан ведет меня в отсек, где я раньше не была. Тут много сотрудников. Я даже не знала, что на крейсере столько сотрудников. Я стараюсь ни с кем не сталкиваться, чтобы не отставать». Ариан продолжает рассказывать. Торин явно тебе не рассказал, в чем состоит его миссия. Он хочет меня спасти и везет мою душу. Неважно, скоро узнаешь. Но одна крыса задерживает нас, и сейчас я тебе ее покажу. Надеюсь, ты не предашь моего брата. Ариан оборачивается и гневно смотрит на меня. От его взгляда хочется испариться и слиться со стеной. Жутко. Быстро отрицательно качаю головой. «Быстро за мной!» Мы заходим в одну из дверей, когда она открывается. Приходится дождаться, чтобы прошел один из работников крейсера. Снова попадаем в коридор, но на этот раз он темный и безлюдный. Мне становится еще страшнее. «Может, я зря иду за призраком? Может, это все обман?» «Запоминай дорогу!» – велит Ариан. «Просто покажи ему эту комнату, и он все поймет. Понятно?» Ариан не оборачивается, продолжает идти вперед, но я все равно киваю. «Запомнить». «Только как? Я уже запуталась. Пытаюсь успокоиться. Я обязательно найду дорогу. Это важно, судя по словам Ариана». «Смотри!» – просит Ариан и показывает на дверь. Я только пожимаю плечами. «Точно! Ты же не видишь!» «Ладно, значит, запоминай сюда дорогу. Покажешь ее Торину. Поняла?» Я согласно киваю. «Только это срочно. Как только придешь в себя, то тут же поговори с ним. Ясно?» Опять киваю. Дверь, перед которой мы стояли, открывается, и прямо на нас выходит девушка. Ариан успевает отпрыгнуть, а я нет. Девушка проходит сквозь меня, и я скручиваюсь от боли. Запоминаю только большие синие глаза, темные волосы. «Запомнила? Запомнила ее?» – кричит Ариан, пока я прихожу в себя. Быстро к нему. Меня будто разрывает на миллионы частиц. Боль становится нестерпимой, и я кричу. Закрываю глаза и кричу, что есть сил. Когда снова открываю глаза, то я уже на кровати в комнате Хейла. Пытаюсь отдышаться. Горло болит так, будто я сорвала голос криком. Хейла нигде нет. Нужно срочно его найти. Надеюсь, это был не сон.